«И оставьте нас», — холодно сказал граф, как только антракт сшагнул в комнату. Дверь за ним тут же закрылась. Хозяин дома сидел в кресле у дальней стены и смотрел на мужчину в окровавленной одежде. «Надеюсь, мне не нужно объяснять, что в происходящем не так и что именно меня волнует», — спросил он после недолгого молчания, «понимая, что Эштарец говорить явно не собирается». «Понимаю, но могу я спросить сначала ваше имя?» ответил несмешно антракс, мгновенно превращаясь в другого человека. На глазах графа из простого штатца он превратился в аристократа с севера. Это превращение было в позе, в взгляде, в мимике. Такая перемена не порадовала графа. Он ещё больше нахмурился, но всё же ответил: "Анри Кондор, это что-то меняет?" Антракс улыбнулся: "Нет, но вам полагается представляться первым". Он взглянул граф у глаза, улавливая его недоумение, и тут же продолжил. Всё дело в том, что я, Антракс АНН. Лицо у графа изменилось окончательно. Соображал он быстро и понимал, что именно ему сейчас сказали, но явно в это не верил. Вы шутите, прошептал он сдавленно, цепляясь пальцами в подлокотник, так сильно, что костяшки побелели. Отнюдь Надеюсь, вы понимаете, почему об этом никто не должен знать. Гравс глотнул, моргнул и тут же попытался задать вопрос. А ваша спутница? Вопроса не вышло просто потому, что сам Гравс сбился. Моя жена, что это значит, можете понять сами. Белый как полотно Гравс только кивнул. Явно пытаюсь понять, может ли быть ложь такой. Машинально вставая и не зная, что с этим делать, он мгновенно перестал казаться уверенным и холодным. Растерянно приоткрыв рот, он откровенно не знал, что сказать, и антрахс, сжалившись, заговорил сам. Успокойтесь. Мое присутствие здесь не имеет никакого отношения к политике. Я просто путешествую с женой инкогнито. Вы же умный человек. Считайте это комплиментом. Не каждый может заставить меня говорить правду. Все, что мог сделать граф, закрыть свой собственный рот. Только взгляд его оставался по-прежнему испуганным. Вы отдадите мне деньги, которые я, между прочим, заработал, и мы просто продолжим свой путь, спокойно проговорил Антракс. Но ваша теха, перебил его Антракс, никаких величиств и выкать тоже перестаньте. Я пришёл сюда как наёмник и уйду так же. Игорв сразу как-то заметно паник, опустил голову, потом кивнул. Я понимаю. Как тогда мне обращаться? Просто ан холодно ответил Антракс. Я могу предложить вам помощь. Вам, как минимум, не помешает врач. Я знаю, что вы и сами можете, но заниматься своими ранами, наверное, не очень удобно. Мой врач к вашим услугам. Уверенный тон графа постепенно набирал сил. К концу фразы он снова гордо поднял голову и вел себя уже как хозяин, легко принимая внимательный взгляд в синий глаз. К тому же я буду рад, если вы останетесь у меня на ночь хотя бы потому, что вам нужен отдых. Завтра же я могу дать вам пару отличных лошадей. Я не езжу верхом, перебил Иван Тракс. Ну а от отдыха не откажусь. Ваша змея меня порядком утомила. Граф опустил голову, словно смущённый мальчишка, закрыл на миг глаза и тут же спокойно посмотрел на Антракса. Тогда я распоряжусь, чтобы вам приготовили покои и прислали к вам врача, коротко сообщил он и шагнул к стене. Явно намереваясь дёрнуть ночной рок висевшего портрета одного из древних графов, чтобы вызвать слугу, но вопрос штарца его остановил. Чего вы хотите? Анри вздрогнул и обернулся. Если вы хотите оказать на меня доброе впечатление, то это бесполезно. Я сужу людей не по отношению к собственной персоне. Граф улыбнулся и кивнул. Об этом все вдали не знают. Но раз уж вы были честны, я отвечу вам. Я надеюсь на разговор. На обычную беседу с человеком почти моего круга, который, быть может, поймет меня. И в этом, поверьте, нет никакой политики. Антракс улыбнулся. Это было уже интересно. — Ну что ж, в таком случае вы можете пригласить меня к ужину, — ответил он не с видом короля, дарующего милость, а с видом человека, предлагающего вступить в тайный заговор. — Я почту за честь, — с улыбкой ответил граф, дернув, наконец, тот самый шнурок. Слуга появился почти мгновенно. Энри Кондор держался с завидным хладнокровием, но мгновенно дал понять, что наёмника и его спутница должны считаться в доме почётными гостями. Кстати, я бы всё же хотел узнать историю змеи, сказал Антракс уже без улыбки. А я историю вашего путешествия. Впрочем, о путешествиях мне самому есть что рассказать, спокойно отозвался граф, но в его глазах пробежали и боль, и гнев, и страсть с оттенком предвкушения. Такой реакцией разодорил Антракса ещё больше. Не так часто люди казались ему любопытными, но боль в спине и ноге, тупая, но откровенно надоедливая, требовала сначала отдыха, а потом всего остального. Поэтому он оставил графа, чтобы оказаться в одной из его гостевых комнат, где уже его ждал врач и перепуганная Элиана. Всё хорошо, милая. Мы остаёмся на ужин, а завтра уезжаем. Граф решил быть благодарным и гостеприимным. Спокойно сообщил он, понимая, что большего при посторонней говорить нельзя. А чтобы избавить ее от ненужных сомнений, добавил. Он просто хотел убедиться, что мы с тобой просто странные, а не опасные люди. После этого он ненадолго забыл о ней, показывая врачу рану. Просто зашить. Остальное я сделаю и сам, сообщил он. Пожилой мужчина странно покосился на рубцы на руке, что пересекал порез, но предпочел промолчать и молча выполнить свою работу. что ты ему сказал? спросила Лилайна, как только они остались наедине. Правду, коротко ответил Антрак, стягивая рубашку и со вздохом облегчения улёкся на полу кровати. Ему было интересно, что происходит в голове у Анри Кондора.